Глава 21. К удачам сегодняшнего дня можно было отнести и то, что ему не пришлось слушать или воображать, что он слышит, предсмертные крики двух сваренных заживо лобстеров. Откусив еще кусочек нежного мяса, политого растопленным маслом с лимонным соком, он напомнил себе, что полиция не появлялась у него дома, пока они с Эдом навещали семью Грэ. И это тоже большая удача. В противном случае мадам Аннет сообщила бы об этом, как только они переступили порог. «Можно язык проглотить, Том!» — причмокнул Эд. «И ты ешь так каждый вечер?» Том улыбнулся. «Если бы...» «Нет, это ужин в твою честь. Я рад, что тебе он пришелся по вкусу». Он положил в тарелку немного салата с рукколой. Не успели они доесть сыр и салат, как зазвонил телефон. «Что это?» Звонок из полицейского управления? Или все же сбылось предсказание Аньес и звонит Элоиза? Алло! Привет, Тома! Это была Элоиза. Оказалось, они с Наэль уже в аэропорту. Элоиза просила забрать ее чуть позже из Фонтенбло. Том тяжело вздохнул. Элоиза, дорогая, я счастлив, что ты вернулась, но... Не могла бы ты сегодня остаться на ночь у Наэль? Том знал, что у Наэль есть комната для гостей. У меня гости из Англии. «Что?» «Эд Бенбери», — неохотно ответил Том, опасаясь, что это имя заставит Элоизу почувствовать смутную тревогу, потому что оно связано с Бакмастерской галереей. «Сегодня у нас есть кое-какая работа, но вот завтра...» «Как дела у Наэль?» «Хорошо. Передавай ей большой привет. А у тебя все в порядке? Ты ведь не против, радость моя, заночевать сегодня в Париже? Позвони мне завтра утром в любое время». «Хорошо, дорогой. Так приятно вернуться домой» ответила Элоиза по-английски. Они попрощались. «М-да, вот это поворот». «Элоиза?» — спросил Эд. Она хотела вернуться домой сегодня ночью, но задержится у подруги Наэль Хаслер, слава богу. Конечно, труп в гараже представлял собой кучу костей, по которым, скорее всего, никого нельзя идентифицировать, но все же это были останки мертвого человека, и инстинктивно Том не хотел, чтобы Элоиза находилась поблизости». Том сглотнул, потом сделал большой глоток монроше. Эт! В этот момент в комнату вошла мадам Аннет. Настало время убирать столовые тарелки и менять их на десертные. После того, как она оставила приятелей наслаждаться малиновым муссом ее собственного приготовления, Том продолжил. Эд слегка улыбался, но в его глазах читалась тревога. «Эд, я считаю, что нашу проблему нужно решить сегодня ночью». «Думаешь, для этого подойдет какая-нибудь другая река? Эта штука утонет, как миленькая». Эд говорил негромко, но уверенно. «Нечему там всплывать». Том знал, что это имеет в виду. Мешок с костями пойдет на дно и без камней. «Нет, у меня другая идея. Мы отправим это прямиком в пруд старины Притчарда. Эд улыбнулся, и на его щеке вернулся румянец. «Прямиком в пруд!» Повторил он, словно читая вслух комический ужастик, и зачерпнул полную ложку десерта. «Точно!» — невозмутимо подтвердил Том и принялся за мусс. «Ты знаешь, что это блюдо сделано из моей собственной малины. Они выпили кофе в гостиной, но Бренди никто не захотел». Том вышел во двор и поднял голову. Было уже почти одиннадцать. Августовскими ночами небо обычно усыпано звездами, но сейчас они были скрыты облаками. «А как же Луна?» «Ну, если они быстро справятся со своей работой, плевать на лунный свет. Тем более, что Луны пока вообще не было видно. Он вернулся в гостиную. «Пойдешь со мной сегодня ночью? С Причардом я встречаться не планирую». «Конечно, Том!» «Я вернусь через пару минут». Том взбежал по лестнице, заскочил в свою комнату, снял черные штаны и натянул джинсы, не забыв снова положить в карман кольцо Мерчисона. Может, его постоянные переодевания — симптом невроза? И подсознательно он рассчитывает, что новая одежда придаст ему сил? Том заглянул в мастерскую, нашел папку с бумагой для набросков, выбрал мягкий карандаш и спустился вниз, в самом деле ощутив прилив энергии. Эд сидел все на том же краю желтого дивана, но уже с сигаретой в руке. «Ты не против, если я сделаю быстрый набросок?» «С меня?» Эд хмыкнул, но согласился. Том принялся рисовать, используя для фона диван с подушками. Быстрыми, точными движениями он изобразил сосредоточенно сдвинутые светлые брови Эда, ресницы, взгляд из-под тонкие, типично британские губы, несколькими штрихами наметил распахнутый ворот рубахи. Том сдвинул свой стул на полметра вправо и взял новый лист. Еще набросок. Теперь Эд мог двигаться, мог даже выпить кофе. Том закончил следующий эскиз минут за 20 и поблагодарил Эда за помощь. «Помощь?» — Эд рассмеялся. «Да я просто сидел и мечтал». «Моя идея», — перешел Том к делу, — «заключается в том, что к участку Причарда мы подъедем с другой стороны, не от дома Гре». Дотащим этот тюк по газону Притчарда до самого пруда и просто бросим его туда. Он почти ничего не весит. Ну, я бы сказал, даже 30 фунтов не наберется, согласился Эд. Примерно столько, пробормотал Том. Они, конечно, могут что-то услышать, если будут дома. Кажется, из гостиной на пруд выходит окно, или даже два. Бросим мешок и уйдем, пусть жалуются, вызывающе добавил он. «Пусть позвонит в полицию и расскажет эту историю!» Несколько минут они молчали. «Думаешь, он так и поступит?» Том пожал плечами. «Кто знает этого психа?» Произнес он бесстрастно. Эд встал с дивана. «Приступим!» Сказал он и пошел наверх. Том вложил использованные листы обратно в папку с набросками и оставил ее вместе с карандашом на кофейном столике. Со стола в холле он взял куртку, из ящика стола бумажник с правами на случай полицейской проверки. Разумеется, он никогда не садился за руль без прав. Но даже если его остановит полицейский, вряд ли он сунется проверять тюк на заднем сиденье, который больше всего напоминает свернутый в рулон ковер. Это появился в холле тоже в темной куртке и кроссовках. «Я готов, Том!» Том выключил в холле пару светильников, и они вышли через переднюю дверь». Вдвоем открыли ворота и высокие железные двери гаража. Возможно, мадам Аннет до сих пор не легла, и в ее окне с задней стороны дома горел свет, но Том не был в этом уверен, да и не очень волновался по этому поводу. Не было ничего необычного в том, что он повез гостя развлечься вечером, например, в кафе Фонтенбло. Они сели в машину и слегка опустили стекла, хотя Том не чувствовал в салоне никакого неприятного запаха. Вырулив из Бель-Омбр на улицу, они свернули налево. Эта дорога шла по южной окраине Вильперса, и, добравшись до перекрестка, Том повернул на север. Как всегда, он не слишком заботился о том, по какой улице поедет, просто придерживался северного направления. «Ты знаешь, здесь все дороги», — меланхолически заметил Эд. «Ха! Процентов 90, не больше. Ночью тут без указателей легко промахнуться». Том свернул направо и ехал около километра до перекрестка с указателем, на котором среди других населенных пунктов значился и Вильперс. Еще один поворот направо, и машина выехала на дорогу, которую Том хорошо знал. Она проходила мимо дома Причардов, потом мимо дома, выставленного на продажу, потом мимо особняка Грэ. «Думаю, мы на правильном пути», — сказал Том. «Теперь слушай». Он сбросил скорость, пропуская обгоняющий их автомобиль. «Мы остановимся заранее, чтобы Причарды не услышали звук мотора, и последние метров тридцать понесем тюк в руках». Часы на приборной доске показывали почти половину первого. Машина с приглушенными фарами медленно ползла по дороге. «Это он?» — спросил Эд. «Вон тот, белый дом справа». «Это он», — подтвердил Том. «Весь первый этаж дома был освещен, а на втором горело только одно окно» хотелось бы верить, что там вечеринка в разгаре улыбнулся он, но что-то я сомневаюсь. спрячемся за деревьями и будем надеяться на лучшее. Он сдал немного назад и выключил фары. Машина встала у перекрестка с узкой грунтовой дорогой, которую использовали в основном фермеры. Теперь выехать на нее было сложновато, но Том не стал сильнее прижиматься к обочине, опасаясь скатиться в кювет. Ну что вперед? Том сжал в руке фонарик, который взял с сиденье. Они открыли заднюю дверцу. Том просунул пальцы под веревочную петлю, стягивающую тюк у голени Мерчисона, и потянул. Тюк легко сдвинулся с места. Не успел Эд схватиться за вторую петлю, как Том прошептал. «Подожди». Они замерли. «Вроде бы я слышал какой-то звук», — объяснил Том. «Показалось, наверное». Они вытащили тюк наружу. Том закрыл заднюю дверь, но не до конца, опасаясь шуметь. Потом молча кивнул, подавая Эду знак двигаться за ним, и пошел вперед по правой обочине, время от времени включая фонарик, чтобы посветить под ноги, потому что темно было, хоть глаз выколи. «Постой!» — вдруг прошептал Эд. «Пальцы затекли! Боюсь уронить!» Он перевел дыхание, потом снова схватился за веревку, и они пошли дальше. Вскоре Том остановился и прошептал. «Метров через десять начнется трава. Насколько я помню, там нет даже канавы». Теперь они ясно различали светящиеся прямоугольники окон гостиной. Тому даже показалось, что он слышит музыку. Справа от них тянулся небольшой ров, зато не было никакого забора. Слева, всего в четырех метрах, проходила подъездная дорога. Причардов нигде не было видно. Том молча мотнул головой в сторону дороги. Впереди темным овалом замаячил пруд, при свете дня казавшийся почти круглым. Они беззвучно пошли по траве. И теперь Том совершенно отчетливо слышал доносившуюся из дома классическую музыку. «А сейчас используем старый добрый прием с раскачиванием», — сказал Том. «Раз...» — они качнули тюк вперед. «Два...» «Три...» «Прямо в центр!» «Бултых!» Раздался всплеск, напоминающий стон, и в воздух взметнулись брызги воды. Пока Том с Эдом медленно пятились назад, в воде что-то продолжало булькать и чавкать. Том поманил Эда за собой и, пройдя несколько шагов, повернул налево, разок посветив себе фонариком. Метрах в двадцати от подъездной дорожки они остановились и оглянулись на дом. Какой-то невнятный женский крик долетел до их ушей. «Это его жена, Дженнис», — шепотом объяснил Том Эду. Впереди, справа от них, сквозь темную листву, словно призрак, белели неясные очертания универсала. Том застыл, глядя на дом Причардов. Видимо, там услышали всплеск воды в пруду и решили посмотреть, что произошло. — Ты... что? — прокричал в ответ более низкий голос, явно принадлежавший Причарду. На веранде вспыхнул свет, и Том увидел, как на крыльцо выскочил Причард в светлой рубашке и темных брюках. Он завертел головой по сторонам, осветил фонариком двор, посмотрел в сторону дороги и сбежал с крыльца на лужайку. Направившись прямиком к пруду, он вгляделся в воду и повернулся в сторону дома. «Пруд!» — донеслось до них совершенно отчетливо. Дальше слова опять стали невнятными, но очень походили на поток брани. «Из сада, Джен!» На крыльце появилась Дженнис в светлых слаксах и майке, и что-то неразборчиво спросила. Нет! Тот, который с крюком! Внезапный порыв ветра донес слова Причарда прямо до Тома с Эдом. Том дотронулся до руки приятеля и почувствовал, что она холодная, как лед. Я думаю, он будет выуживать его, прошептал он и согнулся пополам в приступе беззвучного смеха. Они пора ли сваливать, Том? Пропав было из вида, Дженнис вновь появилась из-за угла дома, волоча за собой шест. Том, спрятавшись в кустах на краю лужайки, смог разглядеть, что на конце его были незнакомые широкие грабли с мелкими крючками, а что-то вроде когтистого трезубца, типа тех, которыми старательные садовники выгребали опавшие листья из труднодоступных мест. У Тома был такой, и он не достигал двух метров в длину, а этот выглядел еще короче». Ричард что-то невнятно прорычал, возможно, требовал фонарик, который остался лежать где-то в траве, схватил багор и сунул его в пруд. «А что, если он его вытащит?» — пробормотал Том и попятился к машине. Эд последовал за ним. Подумав, Том решил все же подождать и придержал Эда. Спрятавшись в зарослях кустарника, приятели пытались разглядеть, что происходит у пруда — Они увидели, как Причард наклонился, потянувшись за чем-то к Дженнис, и вдруг его белая рубашка словно растворилась в воздухе. Раздался крик, а вслед за ним сильный всплеск. «Дэвид!» — Дженнис заметалась по берегу. «Дэвид!» «Ах ты, боже мой! Он свалился в воду!» — хрипло прошептал Том. «А-а-а-а!» а Причард вынырнул на поверхность. «Фу!» — послышалось фырканье и сплевывание. Потом плеск, словно руками молотили по поверхности воды. «Где Багор?» — визгливо крикнула Дженнис. «Руку!» — он выронил его, подумал Том. «Дженнис, дай руку на дне болота!» «Лучше метлу или веревку!» Дженнис бросилась к освещенному крыльцу, потом торопливо вернулась к пруду. «Палка! Ее нет!» «Мне руку! Здесь!» Слова Причарда заглушил плеск воды. Белая фигура Дженни спарила у края пруда, словно блуждающий болотный огонек. «Дэви, где ты?» А-а-а! Она что-то заметила и наклонилась над водой. Вода в пруду забурлила так, что было слышно даже Тому с Эдом. «Моя рука! Дэвид, хватайся!» На секунду стало тихо, потом истошно крикнула Дженнис, и послышался еще один сильный всплеск. «Бог мой! Они оба там!» Икнув от истерического смеха, выговорил Том. Он хотел сказать это шепотом, но получилось почти в полный голос. «Как глубок этот пруд!» «Черт его знает! Думаю, футов 5-6 Дженнис еще раз закричала и скрылась под водой. «Разве мы не должны...» Эд с тревогой взглянул на Тома. «Может...» Том почти физически ощущал исходившее от Эда напряжение. Он переступил с ноги на ногу, словно бы взвешивая решение. Присутствие Эда вот что осложняло дело. Люди в пруду были его врагами. Не будь с ним приятеля, Том ушел бы, не колебаясь ни секунды. Вода в пруду вновь стала неподвижной. «Я их в пруд не стаскивал» жестко сказал Том как раз в тот момент, когда со стороны пруда снова раздался слабый плеск, словно чья-то рука из глубины пыталась разбить водную гладь. «Уходим, пока есть время». Им оставалось пройти в полной темноте еще шагов пятнадцать. «Нам неслыханно повезло», подумал Том, «что за эти пять-шесть минут никто не проехал по дороге». Они сели в машину, Том сдал немного назад и вывернул на левую сторону что давало возможность вернуться домой той же дорогой, какой они приехали. Теперь он включил фары на полную мощность. «Какая удача!» — воскликнул Том. Он вспомнил эйфорию, которая охватила его, когда они с бессловесным Бернардом Тавцем сбросили. Да, те же кости Мёрчисона, еще не лишившиеся плоти, в Луэн у Вуазии. Тогда ему хотелось петь. Теперь он чувствовал просто облегчение и радость — хотя понимал, что Эд Бенбери не способен их разделить. Поэтому он сосредоточился на дороге, не распространяясь больше на эту тему. «Удача?» «Ох!» — Том ввел машину в полной темноте, которая, казалось, все сгущалась. Он перестал различать улицы и не представлял себе, когда может появиться следующий перекресток с указателями. Том надеялся выехать на южную дорогу, чтобы пересечь центральную улицу Вильперса в правильном месте. Бар, Жоржа и Мари, скорее всего, уже закрылся, но ему не хотелось, чтобы какой-нибудь загулявший завсегдатый приметил его машину. «Да, нам повезло, что никто нас там не видел. А вообще, мне наплевать. Какое мне дело до Причардов или костей в их пруду, которые, полагаю, завтра найдут?» Услужливое воображение Тома тотчас нарисовало картинку. «Два тела покачиваются в воде в дюйме от поверхности пруда». Он рассмеялся и взглянул на Эда. Эд, жадно затянувшись сигаретой, посмотрел ему в глаза, сразу же опустил голову и прижал ладонь ко лбу. «Том, я не могу». «Тебе нехорошо?» — с тревогой спросил Том, избавил скорость. «Надо остановиться?» «Нет». «Но мы убежали, а они там тонут». «Они уже утонули», — подумал Том. «Том». Он вспомнил, как Дэвид Притчард крикнул жене «руку», словно собирался утянуть ее с собой из чистого садизма, хотя он просто не мог достать ногами дна и хотел жить. С некоторым разочарованием Том понял, что Эд воспринимает случившееся по-другому. «Они были просто парой проныр, Эд!» Он снова сосредоточился на дороге, на том небольшом кусочке песчаного цвета, какой выхватил из темноты свет фар». «Не забывай, что сегодня мы сделали с Мерчисоном. Это...» Эд раздавил окурок в пепельнице. Он все еще держался за лоб. «Я тоже не получил удовольствия, наблюдая за этим», — хотел сказать Том. «Но разве он мог это произнести с чистой совестью?» Том вздохнул. «Эти двое были бы в восторге, если бы им удалось раскопать историю с подделками, и тогда не поздоровилась бы и бак мастерской галереи». Они добрались бы до всех с помощью миссис Мёрчисон. Пусть Притчард преследовал именно меня, но скандал с картинами похоронил бы нас всех. Эта парочка получила по заслугам. Они для нас чужаки, Эд, причем опасные, — назидательно проговорил Том. До дома оставалось совсем немного. Слева мигали веселые огоньки Вильперса. Они выехали на прямую дорогу до Бель-Омбр, И вскоре Том уже различал впереди темный силуэт дерева, которое, как ему всегда казалось, склоняясь над воротами, защищало дом от бед. Ворота были все еще открыты. Слабый свет сочился из окна гостиной справа от парадного входа. Том загнал машину в гараж и поставил на свободное место. «Я воспользуюсь фонариком», — сказал он. Грубым куском полотна, найденным в углу гаража, он стряхнул с универсала песок и серые комочки земли. Земли? Эти серые комочки могли быть, а скорее всего и были, тем, что осталось от Мерчесона, не поддающимися идентификации частицами человеческой плоти. Их было совсем немного, и Том ногой смел их с цементного пола гаража. Они затерялись среди гравия, и Мёрчисон навсегда исчез с лица земли. Путь к парадной двери Том освещал фонариком. Он понимал, что у Эда был тяжелый день. Но это значит, что Эд наконец-то почувствовал, как все это время жил он, Том Рипли, у которого таких дней в жизни было немало, и который делал все, что в его силах, чтобы защитить остальных. Однако выступать с речью или даже с коротким заявлением ему не хотелось. «Разве он недостаточно высказался в машине?» «После тебя», — произнес Том, у двери пропуская Эда вперед. Он включил свет в гостиной. Судя по всему, мадам Аннет сегодня рано опустила шторы. Эд закрылся в ванной, и Том надеялся, что его там не стошнит. Сам он умылся над кухонной раковиной. «Что предложить Эду выпить? Чай? Неразбавленный скотч? Или он захочет джина? А может, горячий шоколад в постель?» Эд вернулся в гостиную. Он старался вести себя, как обычно, и даже пытался улыбнуться, но на его лице застыло какое-то озадаченное выражение. «Что будешь пить, Эд?» — спросил Том. «Я розовый джин без льда. А тебе чего бы хотелось? Может, чаю?» «То же самое. Я буду то же, что и ты. Присаживайся». Том подошел к бару, достал бутылку ангостуры и разлил напиток по стаканам. После того, как они сделали поглотку, Том сказал, Эт, большое спасибо, что был сегодня со мной. Твое присутствие меня очень поддержало». Эт попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло. «Могу я задать вопрос?» «И что теперь? Что будет дальше?» Том помедлил. «Ты имеешь в виду нас? Почему вообще что-то должно произойти?» Этот хлебнул из стакана и с видимым усилием проглотил. «В том доме?» «В доме Причардов», — зловеще прошептал Том и улыбнулся, покачнувшись с пятки на носок. Он так до сих пор и не присел. Вопрос Эда развеселил его. «Если хочешь, я расскажу тебе, что будет завтра. Как вариант, по крайней мере. Скажем, часов в девять придет почтальон». Он может заметить торчащий из воды богор, его деревянную рукоятку и подойти поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Но может и не заметить. Он может обратить внимание на то, что входная дверь распахнута, если ветер ее еще не захлопнул. Может увидеть, что на крыльце горит свет. «Или почтальон пройдет от подъездной дороги прямо к крыльцу», — подумал Том. «А богор, который короче двух метров, будет лежать на дне, в иле, а не торчать из воды». Не исключено, что Причардов не хватится еще больше суток. «А потом?» «Так или иначе, не пройдет и двух дней, как их обязательно найдут. И что с того?» «Мерчисона, опознать невозможно, голову даю на отсечение. Даже родная жена не признает его в таком состоянии». Том вспомнил о перстне. «Сегодня же ночью он спрячет его где-нибудь в доме, на случай, если вдруг произойдет невероятное, и к ним завтра заявится полиция». Конечно, свет в доме Причардов никто не выключит, но их образ жизни соседи считают настолько странным, что никому из них не придет в голову стучать в дверь из-за горящего всю ночь света. «Эд, это самое простое дело, в котором мне приходилось участвовать», — сказал Том. «Ты хоть понимаешь, что нам с тобой не пришлось и пальцем шевельнуть?» Эд поднял на Тома глаза. Он сидел на одном из желтых стульев с прямой спинкой, согнувшись и сжав руками колени. «Ну, если ты так считаешь...» «В этом нет никаких сомнений», — твердо произнес Том и сделал еще один глоток из стакана. «Нам ничего не известно о пруде. Нас не было рядом с домом Причардов», — тихо сказал Том, приблизившись к Эду почти вплотную. «Кто знает, что сюда притащили этот тюк?» «Кто будет нас допрашивать?» «Никто. Мы с тобой поехали в Фонтенбло. По дороге нам расхотелось посещать бар, и мы повернули назад. Мы отсутствовали дома меньше 45 минут. Именно так все и произошло». Эд кивнул, снова из-под взглянув на Тома. «Верно, Том». Том закурил сигарету и сел на соседний стул. «Я понимаю, что все это действует на нервы. Поверь». Мне приходилось попадать в ситуации и похуже. «Намного, намного хуже!» Он рассмеялся. «А теперь скажи, пожалуйста, в какое время завтра утром тебе принести кофе? Или ты предпочитаешь чай?» «Можешь спать сколько твоей душе угодно, Эт. «Думаю, чай. Есть в этом что-то элегантное? Выпить чашку чая перед тем, как спуститься позавтракать?» Эд выдавил улыбку. «Скажем, в девять часов или без четверти девять». «Хорошо. Знаешь, мадам Аннет обожает радовать гостей. Я оставлю ей записку. Сам я, наверное, встану немного раньше. А мадам Аннет, как правило, встает сразу после семи», — жизнерадостно сказал Том. «Чтобы успеть в пекарню за свежими круассанами». «Пекарня», — подумал Том, — «вот наш информационный центр. Интересно, с какими новостями мадам Аннет вернется завтра» восьми.